Лекция 72 Значение эпохи дворцовых переворотов Отношение правительств после Петра I к его реформе Бессилие этих правительств Крестьянский вопрос обер прокурор Анисим Маслов Дворянство и крепостное право Служебные льготы дворянства Учебный ценз и срок службы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 Екатерина отвечала, подстригая ногти. «У всех ножей притуплены концы, и колоть не могут». Если речь шла о возможной вспышке угасавших боярских притязаний 1730 года, то при Елизавете они могли еще тревожить, как беспокойное сновидение. Но более полустолетия спустя о них шутливо вспоминали, как об уже неприятности.